Глава 9 Космические пираты. Возраст, когда меня официально начну считать взрослым, 50 лет. Быстро приближался. Лениво проводя дни в особняке, я кое-что заметил. Ты не думаешь, что это как-то ненормально не выходить за пределы особняка, когда я переродился в научно-фантастической вселенной? Когда я находился в офисе, а магия ответил на мой вопрос, полностью проигнорировав ту часть про перерождение. Уровень невозмутимости у этой горничной просто огромен. В этом нет никаких проблем, пока вы правильно тренируетесь. К тому же, здесь безопаснее, Я не рекомендую вам куда-нибудь выходить. Она всё ещё злится за то, что я в тот раз бежал из особняка. Я хотел найти красивых девушек, однако никого таки не смог разыскать. И что же мне теперь делать? Если кто-то захочет стать зумвордом, то он сразу же начнёт лапать красавец и бухать каждый день. Как-то не очень хочется пить алкоголь в таком теле, да и вкус у него отвратный. А что касается женщин, никто так и не смог победить о Амаги, мой идеал. Ах, нужно ли тогда вообще делать такое? Нет, стойте, я же хочу стать зумлордом, поэтому я не могу так просто сдаться. Хозяин, мне всё равно как вы себя называете, так чего же вы на самом деле хотите? Эээ, -э поднять налоги и угнетать людей? Налоги и так будут постепенно расти, поэтому я не рекомендую делать это сразу, поскольку в долгосрочной перспективе такое нанесёт лишь вред. Если вы всё равно хотите сейчас, то давайте рассмотрим текущее состояние территории и по нему рассчитаем новые налоги. Если подумать, то снижение налогов увеличит склонность людей к покупке новых вещей, что в свою очередь может ещё больше увеличить налоговые поступления. Это как-то неправильно. Мне не хочется идти по такой экономической логике. Я хочу наступать на других, хочу быть тем, кто забирает всё. Я не хочу слушать что-то такое разумное. Мне лишь хочется злоупотреблять свою властью и угнетать других людей. Вот она. Я просто начну отбирать вещи у других, стану владыкой воров. Кого волнуют эти налоги? Верно, верно. Найду себе красавицу и похищу её. Эта красавица должна иметь хороший вкус в моде. «Если исключить технологический отдел, то все рабочие особняки – это люди, которые соответствуют вашим критериям. Все они были тщательно отобраны из местного населения». Сразу же ответила Амагия. После её слов у меня заболела голова. «Но это правда, что работники особняка имели хороший вкус в моде. Но Амагия, кажется, что то не так поняла». «Возможно лишь, что вы хотите найти себе невесту». «Нет, не хочу». Уверена, что многие женщины захотят выйти из-за вас. Если вы предпочитаете мужчин, то таких тоже много найдется. Эй, перестань! А маги, ты и правда думаешь, что меня интересуют мужчины? Я не хочу угнетать людей, которые приходят сюда по своей воле. Забавно же делать это, когда они сопротивляются. В таком случае, давайте пригласим местных артистов. Заставлять народ избавлять меня от скуки – это тоже зло. Хозяин... Индустрия развлечений всё ещё развивается, однако один ваш звонок, и многие люди добровольно предложат свои услуги, хотя здесь нет талантливых людей. Или, возможно, вам хочется пригласить кого-то из дне? Из дне? С другой территории? Я хочу, чтобы ко мне относились как к королю, а люди с других территорий не будут этого делать, у них просто не будет верности. Я отклонил это предложение. так как у меня ещё не хватало мощи для трения с соседними территориями. Начну с ними связываться, когда мы наберём достаточно сил. Почему бы вам просто не расслабиться? Хозяин, вы глава Дома Банфилдов, и это непростое утверждение. Вы буквально король всей галактики. Ну, король одной планеты. А, -а, а не говори такое, если даже это правда. Разве это не жалко? Управлять лишь одной планетой, когда моя территория... «Рассилается на всю галактику». «Это не моя вина. Все из-за отца и деда». «Твою мать, почему так сложно стать зумвордом?» Ямаги продолжила растирать соль по моей ранее, напомнив о большей проблеме, которую мы до сих пор не решили. «У нас также есть проблемы с долгом». «Наш долг...» «Как бы далеко наша территория не разрослась, я все равно буду связан этим идиотским долгом. Если я проигнорирую его... то за этим последуют различные неприятности. Если задержу платёж, то в мою дверь постучат сборщики долгов. В моей голове начали появляться воспоминания из прошлой жизни. Ах, чёрт, можно ли как-то погасить эту хрень? К сожалению, нельзя. Поэтому давайте просто стабильно им платить. Пока мы продолжаем показывать нашу добросовестность, другая сторона может... Наш разговор прервал звонок. Это был Брайан. Это редкость. Разве он всегда не прибегает к кабинету для беседы? Когда я принял звонок, в воздухе появилось изображение. Ортлиам, мы в опасности! Космические пираты объявили войну Дому Банфилдов! Объявили войну? Разве таким промышляют пираты? Правительственное здание было огромным небоскребом. Множество чиновников, которые управляют территорией, работают здесь. Я сам редко посещаю это место. Если случается какая-то проблема, то просто посылаю своего подчинённого, а не иду сам. Однако сегодня, похоже, нужно моё личное присутствие. Все важные люди собрались здесь и начали дискутировать о войне с пиратами, а также об их требованиях. Человек в костюме проверил требования и напрягся. «Пираты хотят, чтобы мы отдали им товары из заложников. Сами заужники должны быть лишь красавицами». Я посмотрел на список драгоценных металлов, которые они хотели получить. Их количество было просто баснословным. И заложники и лишь красавицы. Как же это бесит. Почему это я должен отдавать им то, что принадлежит мне? Здесь находились не только чинуши, но и военные. Милард, мы должны начать переговоры с пиратами, или же готовиться к битве? Видимо, солдаты недовольны этой дискуссией, которая никуда не заходила. Наш противник Глаз, у него даже есть награда за голову. Перед злодей, который стоит больших денег. Если мы сможем победить его флот, то разбогатеем. Так что же делать? А можно ли победить? Если мы соберём все силы, то получится лишь 8 тысяч кораблей, когда у фото Глаза 30 тысяч. Также не стоит забывать о качестве оружия. Но мы не можем просто взять и сдаться, ничего не делая. Что будет с людьми? «Нам не победить, поэтому стоит просто убегать!» «О чём, мать твою, ты говоришь?» Я посмотрел на награду за глаза, когда чиновники и солдаты начали перепалку. Так как я аристократ, для меня это не такое уж и большое дело. За него давали приличную сумму, однако её не хватит, чтобы я мог назвать себя богачом. И затем я кое-что заметил. Что происходит? Все внезапно затихли. Когда я поднял голову, то увидел странную сцену. Ранее они бурно спорили, однако сейчас не двигались, словно застыли. Что происходит? Скорее всего, остановилось время, и затем я услышал ностальгический голос. «Теперь у нас будет немного времени. Прошло много лет с нашей последней встречи. Лиам, да? Тебя же так зовут в этой жизни». Я обернулся и увидел перед собой гида. Верно, прошло много времени. Но что происходит? Почему нападают пираты? Разве он не говорил, что я буду жить счастливо? Гид кивнул и произнес. Лиам, кажется, ты не так всё понимаешь. Это мой подарок. Подарок? Ты же скоро станешь взрослым. Вот мне захотелось сделать тебе подарок. «Перед тем, как ты станешь официальным членом аристократии, твоя территория все еще грязнится в долгах, верно?» На да, так есть, мы все еще выплачиваем его», — горько ответил я. «Я знал это, поэтому отправил пиратов с огромным количеством сокровищ к тебе, Лиам. И если ты победишь их, то все их пожитки станут твоими». «Моими?» Гид подошёл и взял меня за руку. «Верно. Если сможешь победить, то получишь множество наград и большое количество сокровищ. У лидера этих пиратов весьма большая сумма за голову. Это мой подарок». «Вот как». Когда на моём лесу образовалась улыбка, гид тоже умнулся. «Спасибо за понимание. На этом гарантия заканчивается. Что ж, «Прощай!» Сняв свой цилиндр, гид поклонился. В этот момент за ним появилась дверь. Как и всегда, я видел лишь его улыбку. «Правда, спасибо за всё!» Поблагодарив, поклонился я ему в ответ. Я видел, как его лобка на секунду исчезла, а затем сразу же вернулась. «Такова моя... работа!» Зайдя в дверь, он полностью исчез. И затем шумная дискуссия вновь возобновилась. Я похлопал в ладоши, чтобы приманить на себя внимание всех. Когда они посмотрели на меня, я отдал приказ. «Это хороший шанс, поэтому мы нападем на них. Начните подготовку к сражению». Солдаты растерялись, чиновники тоже. «Милорд, это безрассудство! Это знаменитый пират! Он убил множество рыцарей собственными руками! У нас, дома Банфилдов, нет ни одного рыцаря!» Подли меня не было ни одного вассава предыдущего поколения. Однако, не факт, что они стали бы сражаться за меня. Но это не проблема. Если всё подстроил гид, то я не могу проиграть. И кого это заботит? Я же сказал, что мы будем сражаться. Всем подготовиться. Чиновники хотели что-то сказать. Однако, не осмелились, так как вспомнили то, что я сделал с коррумпированными подонками. И правильно, просто заткнитесь и следуйте моим приказам. Те, кто последует за мной, получат награду, а непокорные — смерть. «В этом сражении мы будем использовать всё, кто-нибудь из вас начините готовить Авида». Командующий моими силами, тот, кого изгнали из Империи, возразил моим словам. «Вы тоже планируете участвовать?» «Я пойду в первых рядах. Не волнуйтесь, у меня есть вера в вас всех. Ну что же, давайте повеселимся, охотясь на пиратов». Весел уже играть в игру, в которую ты точно выиграешь. Эти пираты прошли весь путь, чтобы забрать мои сокровища. Конечно же, я должен ответить им тем же. Готовьтесь к битве! Брайан не находил себе место в особняке. вид успешно доставлен космодром. Вскоре его загрузят в линкор, на который взойдет хозяин. Отчиталось о маге. Дворецкий опустил голову. Что за неудача? Когда наша территория наконец ожила, торглись космические пираты. Выражение лица маги не изменилось, однако она тоже немного беспокоилась. Мы еще не проиграли, и хозяин сделал правильный выбор. Если посмотреть на информацию об этих пиратах, то они бы уничтожили эту планету, даже если мы выполнили их требования. Уже слишком поздно. Что мы будем делать, когда они прибудут к нам? Брайан покачал головой. Они связались с основной армией, эти отправили подмогу. Войско среагировало быстро, однако кажется им не успеть вовремя. При худших раскладах армия прибудет лишь к уничтоженной планете. «Имя Банфилдов наконец обрело былую славу, если бы только лорд Лиам родился лет сто назад», посетовал Брайан. Этот дворецкий, который возложил все надежды на Лиама, ненавидел пиратов. На космодроме. Там находился мужчина, который наблюдал за приготовлениями флота Банфилда. Это был гид. Он носил костюм даже в космосе. Стоя на верхушке космодрома, гид начал смеяться, наблюдая за Лиамом. и подумать, он действительно поверил, что это подарок. Забавно. Надеюсь, его поймают и сделают игрушкой этого варвара. Гид не сказал Лиаму кое-что важное. Что Биратский флот Газа... Сильнее обычных. Секрет его силы заключается в коробочке, которую всегда держит при себе. Бесконечный источник финансирования. Имея большое количество денег, Голас находился в хорошем положении. Даже их оборудование не уступало последним моделям. В этом сражении пираты обладали колоссальным преимуществом. И он так и благодарил меня. И терпением жду момента, когда он изменит свое отношение. «Его благодарность превратится в ненависть, а те счастливые моменты сгорят в горе и отчаянии. Думаю, такое точно удовлетворит меня». Гид ждал момента, когда жизнь Лиэма развалится на кусочки. За пределами его поля зрения появился маленький святоч и направился к Авиду, которого сейчас загружали в линкор. Он быстро вошёл в него, Гид ничего не заметил. Не догадываясь об этом, он разъел свои руки в стороны. Ну же, давай посмотрим на кульминацию. Лиам, тебе пора узнать правду о своем перевоплощении. Почему он привел Лиама в эту вселенную? Почему его прошлая жизнь была наполнена болью и отчаянием? Время, которое ждал гид, чтобы рассказать Лиаму правду, пришло.